а на самом его краю располагались те несколько бесценных акров, которые пролегли вдоль западной стороны 5-й авеню. Это близко 82-й стрит на острове Манхэттен, и с которыми Аристотелю предстояло соединиться неразлучно. Ибо на этом-то клочке земли со временем и вырос Нью-Йоркский музей-метрополитен, прискорбного облика здания, в каковом наконец обосновалась картина Аристотель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 ибо лет примерно 65, а о местонахождении этой картины вообще ничего известно не было. Она исчезла из Сицилии после того, как прекратился род Руфо. Она объявилась в Лондоне в 1815 году в качестве принадлежащего сэру Абрахаму Юму из Эшеридж-Парк в Беркампстеде Хартфордшир портрета голландского поэта и историка Питера Корнелиса Хофта. Когда в 1907 знаменитый торговец с произведениями искусства Джозеф Дювин купил картину у наследников французского коллекционера Рудольфа Канна и продал ее миссис Арабелли Хантингтон, вдове американского железнодорожного магната Коллиса П. Хантингтона, никто из участников этой сделки не знал, что они покупают и продают портрет Аристотеля работы Рембрандта.